Глава 14. Мы, круг друзей, давно уже составляли планы свободной жизни вдали от толпы. Беседуя о ненавистных тревогах и тяготах человеческой жизни, мы почти укрепились в нашем решении. Эту свободную жизнь мы собирались организовать таким образом. Каждый отдавал свое имущество в общее пользование. Мы решили составить из отдельных состояний единый сплав – и уничтожить в неподдельной дружбе понятие «моего» и «твоего». Единое имущество, образовавшееся из всех наших средств, должно было целиком принадлежать каждому из нас и всем вместе. В это общество нас собиралось вступить человек десять, и среди нас были люди очень богатые, особенно один земляк мой, романин, тесно сблизившийся со мной от самой ранней юности. Тяжкие превратности в делах заставили его тогда прибыть ко двору. Он особенно настаивал на этом обществе, и его уговоры имели большой вес, потому что его огромное состояние значительно превосходило средства остальных. Мы постановили, чтобы два человека, облеченные как бы магистратурой, в течение одного года заботились обо всем необходимом, оставляя прочих в покое. А потом стало нам приходить в голову Допустят ли это жонушки, которыми одни из нас обзавелись, а я хотел обзавестись. После этого весь план наш, так хорошо разработанный, рассыпался прахом и был отброшен. И мы снова обратились к вздохам и стенаниям, к хождению по широким и торным путям века сего. Ибо много помыслов жило в сердцах наших, совет же Господень стоит вовек». И, придерживаясь совета своего, ты смеялся над нашими планами и подготовлял свой. Собираясь дать нам пищу во благовремение, раскрыть руку свою и наполнить души наши благоволением.